Глава 12. Идиллия в Фонтенбло. Двор на время удалился в старый громадный замок Фонтенбло, с залами и галереями которого связано столько исторических воспоминаний. Здесь развелся Наполеон I с Жозефиной и прощался впоследствии со своей гвардией. Здесь был заключен папа Пий VI и Карл IV испанский. Здесь Наполеон I подписал свое отречение от престола. За дворцом находится английский сад, красивый, тенистый, с виноградными беседками и темными аллеями. Евгения любила изредка собирать в Фонтенбло большие и маленькие общества. Она с удовольствием развлекалась спектаклями и представлениями, которые устраивались веселыми членами двора. Сам Наполеон любил посмотреть на нескромную игру дам дипломатического корпуса, между которыми первое место занимала графиня Меттерних, неутомимая в придумывании новых шуток и сцен, чтобы, как говаривала она Наполеону, разогнать тоску и хоть раз насладиться жизнью подобно другим людям. В тот вечер, о котором мы намерены рассказать, собралось в высоких залах, украшенных великолепными картинами, множество гостей императорской фамилии. Это было большое блестящее общество, в котором дамы и мужчины щеголяли друг перед другом изысканностью туалетов. Тут была принцесса Матильда, герцогиня Конти, графиня Эслинген, князь Меттерних, принц Наполеон Граф Таше де ля Пожари, много министров, посланников и генералов, но не было видно герцогини Боссано, княгини Меттерних, маркизы Фулььес, Флери, Макмагона, Клапореда и других блестящих знаменитостей двора. Гости по секрету передавали друг другу, что в этот вечер приготовлен необыкновенно весёлый сюрприз. Заслепитно освещенные бесчисленными свечами и канделябрами залы более и более наполнялись гостями. Шелк шуршал по паркету, драгоценные камни и ордена блестели всюду, Роскошные кокетливые туалеты, маленькие, очаровательные ножки хотели, казалось, перещеголять друг друга. Вскоре в зал вошли Наполеон и Евгения со свитой. Наполеон был одет в простой черный фраг с несколькими орденскими лентами. Евгения, думая ослепить и затмить всех своей роскошью, была в усеянном бриллиантами зеленом атласном платье и в дорогой кружевной мантильи, которая позволяла видеть пышные очаровательные формы. Ее золотистые волосы были украшены небольшой диадемой из самых ценных камней. Свобода и непринужденность, нравящиеся Евгений, царили на праздниках Фонтенбло. Гости нисколько не стесняясь, шутили, смеялись, болтали и острили. Мужчины удивлялись модным костюмам дам, их маленьким ножкам и красивым ручкам, произнося при этом далеко не скромные двусмысленности. Ирония о смеяние всего разумного внешний блеск внутренняя пустота были в моде в высшем кругу общества где нравственность и скромность назывались глупостью когда евгения переговорив с графиней эслинген подошла к меттерниху чтобы услышать от него похвалы и комплименты к группе подошел граф таше де ля пожери Казалось, он хотел сообщить весьма важную новость блестящей супруге Людовика Наполеона. Красота и рассчитанный туалет, который ослепляли и как будто говорили обществу: "Посмотрите и сознайтесь, что время не влияет на меня, и я затмеваю собой всех решительно. Кто может не удивляться мне?" Евгения заметила своего обер-церемониймейстера и его желание сообщить какое-то известие. прервав разговор с мэттернихом, она обернулась к графу Таше Ташеделя Пожери. Вы желаете говорить со мной, граф? спросила она. Прошу вас, государьня, проговорил обер церемонии мейстер, сделав таинственный вид и низко кланяясь. Что вам угодно, говорите, граф. Директор консьержери только что сообщил мне один странный случай. подробности которого еще нельзя объяснить прошептал обер церемонии церемониймейстер евгения вопросительно взглянула на него присутствующие отошли на несколько шагов что случилось спросила она тихо сегодня утром в комнате дона агуада найдены следы случившегося с ним несчастья вероятно в минувшую ночь генерал выпил вино В комнате найдена почти пустая бутылка. Далее. Действие этого вина было необыкновенно сильное и вредно. По крайней мере, по внешним признакам видно, что генералом овладел пароксизм или припадок сумасшествия. Из чего же заключают это? Возле окна замечены капли крови и разорванные в клочки одежды. А сам генерал в припадке безумия бросился вероятно из своего окна стена разломана комната пуста отыскали ли труп несчастного произнесла Евгения с участием между тем как в душе она торжествовала он упал в сену и исчез в ней без следа ужасное происшествие позаботьтесь граф чтобы не узнали о нем мои гости а то оно может испортить их веселое настроение. Обер церемонии мейстер и не подозревал, какую счастливую и приятную новость он сообщил Евгении. Евгения вздохнула свободно. Она избавилась от дерзкого осмелившегося угрожать ей. Взгляд ее невольно упал на Рамиро Теба, стоявшего рядом с испанским посланником Алацага. в группе на которую она смотрела, находился также посланник Англии и маршал прим наполеон разговаривал с последним и с некоторыми из своих генералов готовился поход в мексику и супруг старался привлечь на свою сторону испанию и англию чтобы одному воспользоваться блестящим результатом войны Почти все необходимые приготовления были сделаны, и Наполеон, обращаясь к стоявшему рядом с ним префекту Гаусмену, смеясь, заметил, что все новые улицы и площади Парижа он назовет именем предполагаемых побед. В то время как Евгения с волнением следила за молодым графом Рамиром, посреди зала явились четыре восхитительные пары. казалось они хотели исполнить кадриль самую нескромную самую безнравственную если судить по роскошному и далеко нескромному костюму танцоров и танцовщиц дамы с очаровательными плечами и красивыми ножками в дорогих коротких юбках и маленьких восхитительных шляпках изображали аркадских пастушек мужчины одетые пастухами отличались необыкновенной подвижностью и были затянуты в трико Взоры всех присутствующих обратились на прелестные пары. Гости с удивлением смотрели на их обольстительные фигуры, из которых одна была красивее другой. С галереи раздались звуки музыки, и начался тот безнравственный танец, который так характеризует парижан. Вследствие нескромных костюмов он производил более сильное впечатление. Несмотря на полумаски, каждый узнал участвующих в танц. Герцогиня Боссано танцевала с Флери. Граф Клопарет с княгиней. Графиня де с ловким генералом Костально, а молодой богатый маршал Макмагон с маркизой Фулььес. Кадриль была превосходно изучена и протанцована с таким огнем, с такими отчаянными па, что заслужило общее одобрение. Дорогие вышитые золотом юбки взлетали маленькие ножки, которые выделывали па на полу, то поднимались в воздух. Плечи пастушек сверкали, губы пылали и улыбались под полумасками. Пастухи становились на колени, принимали пластические позы и подобно дамам делали смелые ловкие скачки. Это был обольстительный, возбуждающий чувственность танец, который с каждой минутой становился страстнее, отчаяннее и смелее. Самые безумные и в то же время грациозные позы и прыжки совершались пастухами и пастушками. Зрители и зрительницы перешёптывались. О, в Аркадии было хорошо, если такие пастухи и пастушки исполняли там подобные танцы. Даже Наполеон с удовольствием смотрел на восхитительные фигуры, а Евгения тихо призналась княгине Меттерних, что этот сюрприз доставил ей большое удовольствие. Думать об убитом Олимпио и весело смотреть на идиллию. имея нечистую совесть, наслаждаться канканом это высший разврат. Инфанта Барселонская была права, когда приходила в трепет и желала возвратить то время, когда со своими родителями бежала от людей. Когда танец кончился, и пастушки, подобно красивым пёстрым бабочкам, улетели вместе с кавалерами из зала, Все пожалели, что танец не повторится в этот вечер. Он пришел совсем по вкусу, был наслаждением, недоступным для дам, так как им опасно было посещать оперные маскарады, балы, «Мобиль», где подобные танцы исполнялись дебардерами и сильфидами. Канкан Фонтенбло. Эта мысль привела всех в восторг. И можно было предсказать, что танцы повторятся при первом удобном случае. Выдумку называли гениальной, и распивая шампанское, болтали о подробностях костюмов, в которых исполнялась эта идиллия. В книге приготовила еще сюрприз, и не щадила ни трудов ни издержек, чтобы праздник доставил всем неисчерпаемое удовольствие. Красивая и любимая при дворе дама, веселившая часто дружеский круг императорской фамилии, могла позволить себе шутку, на которую не отважились бы другие гости. В это время в Париже появилась знаменитая певица Тереза, встретившая такое сочувствие, что ее слава распространилась вскоре за пределы Франции. Ее пение, характерное исполнение, одним словом, все соответствовало духу времени. можно было сказать, что она пела «Кан-кан». Где она пела, там собирались все сословия, и даже графини не брезгали послушать Терезу и выразить ей одобрение. Думая доставить удовольствие двору и приятно удивить его графиня отерних, щедро наградив Терезу, взяла у нее несколько уроков. Дамы заняли места на стульях возле стен. за ними весело болтая поместились мужчины, на лакее беспрестанно подносили гостям шампанское фрукты и лакомства Евгения сидела на высоком украшенном короной кресле откуда виден был соседний зал где беседовали несколько придворных наполеон разговаривал с посланником в укромном углу комнаты Непринужденная веселость, усиленная шампанским, более и более овладевала гостями. Они болтали, смеялись, острили и не стесняясь предавались удовольствию. Вдруг посреди зала появилась очаровательная княгиня в блестящем костюме. Разговоры смолкли. Глаза всех обратились на прелестную княгиню. Раздались тихие звуки аккомпанемента. И княгиня запела одну из тех песенок, которыми Тереза приводила в восторг весь Париж. Императрица бросила благосклонный взгляд на нескромную певицу, как вдруг в соседнем зале послышался шум. Не будучи в состоянии объяснить себе его причину, Евгения быстро посмотрела туда. Гости, занятые певицей, не обратили на него внимания. Евгений... Овладела необъяснимое беспокойство она пристально посмотрела в соседний зал и едва не вскрикнула от ужаса там явилась фигура пробудившая в ней страшные воспоминания эта фигура была совершенным контрастом с песней и с общей веселостью. но быть может ее обмануло сходство она видела как бачоке подошел к незнакомцу и как несколько камергеров казались пораженными. Евгения страшно побледнела, сердце ее замерло от ожидания. Загорелое лицо, большие черные глаза и вся фигура напоминали ей принца Камерата. Но как мог он, осужденный на сухую гильотину в Каене, явиться в Фонтенбло? Это была ужасная минута. Вдруг к трепещущей императрице подошел бычоке. Она пристально взглянула на него. Он был мрачен и бледен. Из соседнего зала доносились громкие голоса. Призванные агенты полиции в изящных костюмах тотчас окружили незнакомца. Пение продолжалось, но несмотря на это гости заметили смятение. Явился принц Камерата. прошептал Бачуоки, наклоняясь к императрице, между тем как портьера, разделявшая обе комнаты, быстро опустилась. Невозможно. Вы ошиблись, прошептала Евгения. Надо предупредить возможные последствия. Ошибка невозможна. Спешите, употребите все средства. Я беру на себя ответственность, произнесла Евгения глухим голосом. Бочаки быстро вернулся в соседний зал. Смятение возрастало. Казалось, император обратил на него внимание. Послышались громкие голоса, вслед за ними подавленный, тихий, раздирающий душу крик. Гости заволновались. мужчины хотели проникнуть в зал, но Бочаки загородил им дорогу. Книге не песню. По знаку государственного казначея загремели трубы, заглушая шум и смятения, в комнату вошла инфанта и приблизилась к Евгении. — "Принц Камерата", прошептала она. "О, это ужасно. Его несут. Весь ковер в зале обрызган его кровью". Императрица поднялась со своего места с холодной принужденной улыбкой. Все остановили на ней свои взоры. Ее хладнокровие и улыбка окончательно успокоили гостей. Они продолжали весело болтать, как будто ничего не случилось. В соседнем зале разыгралась между тем ужасная сцена. Принца Камерата, которому удалось пробраться в Фонтенбло, окружили люди, лица которых не оставляли сомнений в их намерениях: агенты Лагранж и Мараньон... оттеснили его назад он хотел проложить себе дорогу тогда опустили портьеру и бочоки дал знак обнажились шпаги лагранж и Эндема пронзили ими камерата. принц тихо захрипел его кровь залила ковер, на который он упал Все это было делом нескольких секунд Агенты вынесли труп в отдаленный кабинет, Бачоке приказал сбежавшимся лакеем убрать окровавленный ковер, В зале же раздавалась музыка, слышались шутки и остроты. Такова была идиллия в Фонтенбло. Таков был конец одного из возлюбленных Евгении.